Глава 13 а в а Как только мы миновали первые деревья, король Торин поднял руку, жестом приказывая мне остановиться. «Ладно», — произнёс он, — «это отметка в первую милю. До самого леса беспокоиться особо не о чем». Я вгляделась в клубившийся вокруг туман и почувствовала страх. «О чём же мне придётся беспокоиться здесь?» «Именно тут, в лесу, я ожидаю, что некоторые участницы серьёзно пострадают. Тебе нужно опасаться других конкурсанток». Я обхватила себя руками под плащом. «Ты не упоминал об этом, когда мы подписывали контракт?» «Ты бы отказалась от 50 миллионов только из-за небольшой опасности?» «Нет. Возможно. И что именно мы тут будем делать? Драться друг с другом, как олени?» Это гонка, в которой отбираются сильные и проворные. В каждом соревновании будут присутствовать хитрость, обман и смертельная агрессия. Я стиснула зубы. Пять лет смешивания коктейлей для людей не слишком готовили меня к смертельным опасностям. Похоже, я ошиблась. Это было совсем не похоже на подвязки и подтяжки. Эти женщины ради победы пойдут на всё. Продолжал он. «И в правилах нет ничего запрещающего насилия. Королева Фейри должна быть безжалостной, так что стоит ожидать всего, чего угодно. Они воспользуются магией, чтобы попытаться вывести из строя любого, кто их обгонит. Именно поэтому всегда побеждает принцесса. Обычные Фейри, вроде тебя, не владеют магией». Желудок скрутило. «А когда мы перейдём к той части, где ты расскажешь мне, как я смогу победить?» Он повернулся ко мне с мрачной улыбкой. «К счастью, не вся магия требует, чтобы кто-то произносил з а к л и н а н и я Торин сунул руку в карман и достал три маленьких стеклянных флакона. Он протянул один мне. «Будь с этим очень осторожна». Маленький флакончик в моей ладони неестественно завибрировал. Внутри стекла клубился тёмно-оранжевый газ. «Что это?» — спросила я. «Это ампула с концентрированной магией». «И что прикажешь мне с этим делать?» «Вот этот», — ответил Торин, указывая на флакон со светящимся оранжевым газом. «Содержит очень мощный дым, который, если его вдохнуть, обожжёт нос и глаза». «Набегу, брось флакон за спину, и он разобьётся в дребезге. Любой, кто находится в радиусе 10 футов, будет окутан дымом и ослепнет по крайней мере минут на пять». Жестоко. Он протянул мне ещё два стеклянных флакона. Один был очень мутный из-за белого дыма, а в последнем плескалась бледно-зелёная жидкость. В отличие от стеклянных ампул, на этой была завинчивающаяся крышка. «А это что такое?» — поинтересовалась я, поднимая мутный флакон. «Это магический туман. По аналогии с перцовым, его тоже нужно разбить о землю. Разница в том, что это дымовая завеса. Она никому не навредит, но никто ничего не сможет видеть». «Этот туман в сто раз гуще того, что ты сейчас видишь вокруг. Может помочь тебе спастись в трудной ситуации». «Кажется полезным. А этот?» — спросила я, поднимая зелёный. «Обезболивающее зелье. Представь, что ты наливаешь себе шот текилы в золотом т р и л и с т н и к е и выпиваешь его залпом. Если тебя ранит, то, по крайней мере, минут десять боли чувствовать не будешь». Но если решишь его выпить, то будь очень осторожна. Ты легко сможешь навредить себе ещё больше, потому что ничего не будешь чувствовать». «Будем надеяться, что мне это не понадобится». Выражение лица короля Торина сделалось серьёзным, и у меня сложилось отчётливое впечатление, что такой вариант развития событий вероятным ему не кажется. Он кивнул в сторону леса. «Давай продолжим. Ты не против?» Он направился вглубь леса, и я последовала за ним. Тропинка сузилась, и температура упала ещё больше, когда над головой сомкнулся п о л о г хвойных крон. Тропинку между сугробами устилал мох. Из лесной подстилки поднимались массивные стволы деревьев, покрытые шершавой корой. Как бы внимательно я не вглядывалась, никаких вырезанных на них лиц я не заметила. Густой слой сосновых иголок полностью закрывал небо. Но в некоторые прогалины просачивались лучи света и усеивали землю золотистыми бликами. Там, где свет был ярче всего, в зимнем воздухе порхали маленькие стайки мерцающих голубых и пурпурных бабочек. «Что она имела в виду?» Я выдохнула облачко пара. «Прачка», когда сказала, что приближается смерть. Она никогда ничего не объясняет, но это может быть что угодно. Возможно, в данный момент умирает старый Фейри. Само королевство находится в смертельной опасности из-за зимы, если я не найду королеву. Он взглянул на меня. Или, конечно, кто-то может умереть во время гонки? Замечательно. Воздух был совершенно неподвижен, и я осознала, что задерживаю дыхание. Вокруг было красиво, но в то же время я чувствовала. Что-то не так. Затылок покалывало от неприятного ощущения, как будто за мной наблюдали. «Торин», — позвала я, — «а какие звери обитают в этом лесу?» «Олень и кабан. Может быть, несколько медведей». «А драконов нет?» — он нахмурился. «Нет. Драконы вымерли». Я сделала глоток кофе, гадая, не приснился ли мне парящий дракон. Но я была уверена, что не спала. т о уверен, что они все вымерли? Прошлой ночью я видела в небе кого-то очень на него похожего. Король Турин резко остановился и повернулся, чтобы посмотреть на меня. В лесном сумраке его глаза сияли бледно-голубым светом. «Расскажи в подробностях, что ты видела?» «Он пролетел на фоне луны», — ответила я. «Большой, с крыльями. И почти уверена, что он дышал огнём». Турин выдохнул облачко пара. «Ты видела, куда он направился?» Я покачала головой. Нет, просто силуэт на фоне звёзд. Король Торин посмотрел на меня, затем наклонился и заговорил шёпотом. Это тоже часть возвращения смерти в Фейриленд. Дело не только в зимах. Без королевы, способной творить новую магию, злые существа и разрушительные силы вновь выходят из тени. Такие как дракон? «Именно. Ещё десять лет назад его здесь быть не могло. Но волшебную пустоту заполняет тьма. В его глазах промелькнула тень. И, к сожалению, Ава, на свете существует кое-что похуже драконов».